И её янтарные глаза уставились на меня с таким леденящим, безразличным презрением, что по спине пробежал холодок. Казалось, он сказал, — И это всё, на что ты способен? В тот миг я понял всё с ужасающей ясностью. Они сговорились, молчание было не обидой. Не плачем. Это был приговор.